тридцатью полотнами с улицы он управился в тот же день и поехал домой на север Лондона, где в одном из дешевых домов в районе Ледброук-Гроув находилась его квартира. Само присутствие Бенни Эванса, 25-летнего молодого человека в доме Дарси, являло собой пример торжества упорства и стойкости над предрассудками. Штат главного офиса, в задачу которого входило непосредственное общение с публикой в офисах и выставочных залах, был подобран из привлекательных внешне, элегантно одетых людей, с приятными голосами и манерами. Секретарши набирались из молоденьких и очень хорошеньких женщин той же породы. Среди них мельтешили служащие рангом помельче, Смотрители, швейцары, посыльные и рабочие в униформе, которые подымали и опускали предметы, переносили их, развешивали картины, следили за порядком в залах, распахивали двери перед посетителями. Себастьян Мортлейк и несколько его помощников-искусствоведов входили в высшую иерархию и из уважения к их знаниям, накопленным За 30 лет в этом бизнесе им даже дозволялись некоторые проявления эксцентричности. Бенни Эванс был совсем другим, но хитрый и проницательный Мортлейк заметно выделял его, среди прочих. И точно знал, за что именно. Этим и объяснялось присутствие Бенни в штате дома Дарси. Внешне он ничуть не соответствовал этому миру, а все попытки притворства, стремление выдать себя За своего в лондонском мире искусства тут же безжалостно разоблачались. У него не было ни диплома, ни соответствующих манер. Волосы торчали на голове беспорядочными клочьями. Ни один стилист джермин Стрит не взялся бы привести в порядок его прическу, даже если бы Бенни к нему обратился. Он появился в Найтсбридж в очках в дешевой пластиковой оправе, скрепленной на переносице скотчем. У него не было ни одного приличного костюма. Он говорил сильным ланкаширским акцентом. Вызвавший его на собеседование Себастьян Мортлик смотрел на это чудовище, словно завороженный, и лишь проверив молодого человека на знание искусства эпохи Ренессанса, решился взять его в штат, невзирая на внешность и подшучивание коллег. Бенни Эванс вырос в маленьком домике на задворках Бутла в семье фабричного рабочего. В школе особыми способностями не блистал, получил аттестат с весьма скромными оценками и не помышлял о продолжении образования. Но все это не имело значения, потому что, как еще в возрасте семи лет, с ним случилось чудо. Учитель рисования показал ему книгу. В ней были цветные иллюстрации, и ребенок смотрел на них с восторгом и узумлением. Там были картинки с изображением молодых женщин, у каждой на руках младенец, а над головами парят маленькие крылатые ангелы. Там маленький мальчик из Бутла впервые увидел Мадонну и ее дитя в изображении флорентийских мастеров. И с тех пор стал ненасытен. Дни напролет он просиживал в публичной библиотеке, рассматривая работы Джотто, Рафаэля, Тициана, Боттичелли, Тантаретто. Работы таких гигантов, как Микеланджело и Леонардо да Винчи он пожирал глазами с тем же аппетитом, с каким его сверстники поедали дешевые гамморгеры. подростком он мыл машины, разносил газеты и выгуливал чужих собак, а все вырученные деньги откладывал для того, чтобы проехать автостопом по Европе и увидеть Уфицы и Питти. После итальянцев принялся изучать испанцам. Добрался до Толеда, два дня проторчал в кафедральном соборе и в церкви святого Фомы, где любовался эль-грека. Затем с головой погрузился в изучение германской, фламандской и голландской школ. К 22 годам он все еще был нищегол, как сокол, зато превратился в ходячую энциклопедию классического изобразительного искусства. Именно это и угадал в нем Себастьян Мортлейк, нанимавший молодого претендента на работу. Но даже умный и проницательный Мортлей кое-что проглядел. Бенни был наделен природным чутьем. Оно или есть у человека, или нет. У этого нищего неряшливого парнишки за дворок бутла оно было. Но об этом никто не подозревал, даже он сам. Бенни осталось просмотреть 14 полотен, чем он извинялся на следующий день в почти опустевшем здании. Официально салон был открыт, но швейцар, стоявший на входе, пропустил всего несколько человек. Бенниевен сидел в зале и просматривал поступления с улицы, самых разных размеров и в самых невообразимых обертках. Предпоследней была небольшая картина, завернутая в мешковину. Он мельком отметил про себя идентификационный номер D1601, развернув ткань. Он был потрясён плачевным ее состоянием. Картину покрывали слои грязи. Изображенных на ней фигур почти не было видно. Просто даже трудно представить, что было здесь нарисовано.